Визит к Минотавру. Оля. Я проснулась в пустой кровати. Саша живет на два часа раньше, и его рабочий день уже в разгаре. Он что-то отправлял по почте, с кем-то созванивался, но когда я вышла из душа, стоял за дверью. Доброе утро, маленькая. Доброе. Мы поцеловались и тепло обнялись. А почему ты называешь меня маленькой? Мы почти одного роста с тобой. Это совсем не важно. Ты такая нежная, такая ласковая. Как котенок. Крохотный комочек чувствительности. Ты во мне будешь первобытные инстинкты защищать, оберегать. М -м -м. Тебя все время хочется спрятать за пазуху или носить на ручках, качать на коленочках и выцеловывать твои ладошки, плечики, шею. Саша, перестань. А то я тебе весь рабочий день сорву. А он у меня еще не начался. Я здесь по московскому времени должен начинать, так что у меня в запасе целый час. При этом я успел созвониться с Петром. Он поговорил с Харичкиным. И готово? Жги. Харичкин, во-первых, готов заключить с тобой договор. И, во-вторых, он даст тебе 50% скидку. У него с Лотниковым какие-то личные счеты. Ты рада? Очень. Спасибо, Саш. Это так здорово. Мы подпишем договор. Когда я поеду на лечение... «Нет, сейчас заберешь паспорт, когда он будет на руках, и ты уедешь из дома Лотникова, Харечкин скинет договор. Я его распечатаю, и ты поставишь подписи. В этом случае Георгий Маркович с командой приступит к работе сегодня». Саша и правда много успел с утра. Пока я усаживалась за кухонный стол, Саша рассказал, чем занимался, пока я досматривала пятый сон. Решил вопросы по работе в филиале «Уфо». Он договорился с Харичкиным, что тут будет работать без аванса. Получил рекомендации по сегодняшнему визиту. Потом уточнил возможность моего перелета. Соболев дал добро. А еще он сильно за меня тревожится. Хоть и не показывает вида. Саша продумал сто пятьсот вариантов решения проблем моей поездки к мужу. И снова продолжает меня инструктировать. «Оля, я записал тебя в стоматологию неподалеку, к 11 часам». Если тебя будут задерживать, говори, что зуб болит и талончик ко времени. В остальном веди себя свободно. Дай распоряжение на ужин или обед. Спроси, когда приедет Аркадий или какие планы на вечер. У людей должно сложиться впечатление, что ты приехала надолго. Не обманывай, ты не умеешь. Сколько ты там останешься, не знаешь. Когда вернешься тоже. И это чистая правда. А почему это стоматология? Зуб заболел внезапно. В этой было окошко. А еще она муниципальная. И еще, помни, я рядом. Если тебя не будет в стоматологии, я взорву этот хохотальник без зазрения совести. Я скоро вернусь. Ты даже проголодаться не успеешь. А если я уже голоден? Твой аппетит еще немного возрастет и близость будет еще слаще. Я выскользнула из его объятий и решительно набрала вызов такси. Чем быстрее я разберусь с документами, тем лучше. Саша сказал, что я справлюсь, и он ждет. Я, что все будет хорошо. Уже в машине вся моя решительность улетучилась. Нахлынули воспоминания пятнадцатой годовщины свадьбы. Мы сидели за столом и пили шампанское. На мне было блестящее кремовое платье в пол, расшитое стеклярусом и пайетками. От локти рукав расширялся и заканчивался блестящими бусинами. Мне казалось, что я похожа на царевну Лебедь. Поля щеголяла в коротком коктейльном наряде из миллиона шуршащих круглых пластинок. желтых и веселых, как она сама. Потом мы закончили ужин, вышли в коридор и увидели две пары ключей на тумбочке. Аркадий вручил их нам и пожелал спокойной ночи. Поля ничего не поняла. Но я взяла ее за руку и отвела в наше новое жилище. В эту ночь мы спали и плакали в одной постели. Я подошла к воротам и нажала кнопку домофона. Система была оснащена программой распознавания лиц. Но Аркадий настаивал, чтобы гостей впускала охрана. Я представилась, и мне открыли дверь. На встречу мне вышла миловидная женщина в синем комбинезоне. Элеонора была старше меня на 10 лет. Она отлично справлялась с домом. Мы были в хороших отношениях, но Аркадию была предана безраздельно. Ольга Николаевна, добрый день. Аркадий Борисович вчера предупредил, что вы переезжаете. Добрый день, Элеонора. Меня он тоже предупредил вчера. Ключи на месте. «Да, я оставила их на тумбочке. На завтрак Нина приготовила вашу любимую кашу с цукатами. Кофе сладкий со сливками, три к одному, верно?» «Спасибо. Очень хочется, но не буду. Заболел зуб. Полоскала все утро, только легче стало. Потерплю до обеда. Какой сегодня суп?» «Для вас, Аркадий Борисович, заказал уху. Для себя луковый. Он приедет на обед специально, чтобы побыть с вами. А Наташа со Славиком что будут кушать? О других гостях мне ничего не известно». Скороговоркой выпалила Элеонора и приукусила от досады язык. «Меня надо было называть хозяйкой дома и женой хозяина, но она еще не выучила. А Наташу увезли. Быстро они». «Но если нужно что-то другое, вы только скажите, Ольга Николаевна. Это же только предварительное меню, Все можно изменить». Элеонора искренне хотела как лучше, в рамках, которые очертил Аркадий. «Духа вполне подойдет, Если получится, пусть Нина сделает свой фирменный салат с кальмарами. Я по нему соскучилась. Этот салат был на столе в последний день нашего с поля пребывания в этом доме. Странно, но я все это запомнила. Одежду, меню, погоду, даже музыку, которая играла в такси. Да, салат потрясающий. Я передам ваши пожелания на кухню». Домоправительница мечтательно подняла глаза к потолку. Салат и правда был чудесный. Я такой научилась готовить пару лет назад. Еще какие какие-то распоряжения будут?» «Пока нет. Такси я вызову сама. На завтра мне нужен будет резервный интернет. Попросите ответственного проверить подключение». «Сделаю». «Спасибо». Я вышла на улицу и направилась к торцевой части дома. Там был вход в нашу с ссылку. Воспоминания накатывали волнами, словно и не было этих пяти лет, словно это сегодня мне указали на дверь, потому что я не родила сына и, значит, не выполнила функцию жены. Камешки скрипели под ногами, ухоженные многолетники были высажены в соответствии с отличным дизайнерским планом. Очень красиво. Но все это было, как китайские елочные игрушки. Не радовало. В другой части дома ничего не изменилось, в ней не было ничего моего. Даже цвет был чужой. Я никогда бы не выбрала для интерьера варианты прокисшей малины разной интенсивности. Но меня не спрашивали. В шкафу были вещи двух эпох. Моего супружества и отшельничества. Первые были яркие, радостные, дорогие. Вторые — солянка сборная. Здесь были бюджетные вещи масс-маркета, которые я покупала на заработанные мной деньги. Желательно во время распродаж. И очень дорогие, подаренные Наташей. Я ни о чем не жалела. Это не было жадностью к вещам, которые нельзя забрать с собой. Это было печалью, оплакиванием, прошедшей бездарно жизни. Переоделась в белый брючный костюм. Полинину платье положила в холщовую сумочку. Туда же поместились выписки для дальнейшего лечения, водительское удостоверение и паспорт. Карточку, на которую мне приходил писательский гонорар, я тоже забрала. Вот и все. Пора на волю из этого зеркального лабиринта разбитых надежд. У ворот меня ждала Элеонора с огромным молодым человеком, одетым в темный костюм. «Саша, а я думала, что у тебя паранойя». «Но ты был прав. Ко мне приставили охранника. Или тюремщика. Это как посмотреть». «Ольга Николаевна, Аркадий Борисович беспокоится о вашем здоровье. Это Иван. Он отвезет вас к стоматологу и будет сопровождать вас на выездах». «Элеонора, я сама решаю, как и с кем мне ехать». «Иван, вы останетесь в доме. Я поеду на такси». Ольга Николаевна, охрана уже отпустила машину. Элеонора, я поняла. Сама позвоню Аркадию. Набрала номер, но лотников трубку не взял. Все, как говорил Саша. После этого записала видео, на котором, снимая перепуганную Илеонору и невозмутимого Ивана, возмущенно говорила, что это насилие. Что я не хочу. Что мне противно чувствовать себя пленницей. Что у меня болит зуб. Но даже в этот момент мое такси отослали. После чего послала его сначала Яковлеву, бывшему партнеру Аркадия, по одному из проектов, а потом и ему самому. Лотников, как и предсказывал Саша, не просмотрел. Яковлев позвонил, когда я уже ехала в автомобиле с Иваном. Я смогла отбиться от машины сопровождения. Согласилась на него одного. «Ольга, здравствуйте. Вы случайно прислали мне видео. Я могу в чем то помочь». «Здравствуйте, Виктор Викторович. Простите, пожалуйста, за беспокойство. Это случайность». Просто дрогнула рука во время отправки. Я сама справлюсь с неприятностями. Вы уверены? Домашнее насилие всегда начинается с малого. Я не хочу никого посвящать в свою ситуацию. Мне неприятно, но я справлюсь. Спасибо за предложение. Еще раз извините. Ольга, я знаю, что мы давно не виделись и не близкие друзья. Но оставьте мой номер поближе. Если понадобится помощь, звоните без стеснения. Я не откажу. Идея отправки подобного видео принадлежала Харичкину. Он сказал, что мы будем собирать доказательную базу день за днем. Адресат тоже не был случайным. Он знал меня и Аркадия лично, но ни к кому не был привязан в настоящее время. К тому же дочка Яковлева недавно развелась с мужем-садистом. Он запирал ее дома, не давал видеться с подругами, шантажировал ребенком. Я отправила ему видео, чтобы Виктор Валентинович его сохранил и подтвердил при необходимости факт получения именно в эту дату. Саше я отправила цифру 1. Так я дала понять, что еду только с одним охранником. А значит, действуем по плану А.